Меж тем проста, незримая и бесконтактная система управления. В каждой стране, в больших и малых городах, есть люди, которые вдруг начинают слышать голоса, звучащие неведомо откуда. И голос неизвестного происхождения человеку может приказать совершить действия какие-то и подчиняется приказу человек. Бывает, голос явно слышен, Бывает, что самому ему неясно, что происходит с ним. Какое-то желание необычайное возникнет, и совершает человек деяние по приказу. Подобное явление известно науке современной. И психиатры, и врачи, и представители других наук его природу изучить давно пытаются, но тщетно. Наукой современной подобное явление психической болезнью признано. Людей к врачу пришедших и сообщающих о том, что они слышат неведомо откуда голоса, которые приказывают им, врачи стараются у больницу непременно положить. Какую? Больница эта называется психлечебницей. А во многих странах она похожа на тюрьму. Таких больниц есть множество в Америке сегодняшней, Европе и России. Людей в них лечат разными таблетками, уколами, чтобы успокоить психику. И от лекарств этих подолгу спит и вялым человек становится. И ощущения многие в нем притупляются. И некоторые люди явно голос слышать перестают. Другие врачами притворяются, чтобы выйти из тюрьмы больницы Но не все люди, голос слышащие, обращаются к врачу. Теперь представь, что подчиненный голос у человек ракетой управляет атомной, иль верховодит армией, иль чан с бактериями смертоносными должен охранять, а голос даст ему приказ своеобразный. Наука не смогла определить природу необычного явления. Оно сегодня явно существует и его боятся афишировать. А зря. Между тем, задуматься давно необходимо о простом. Коль есть приемник, принимающий сигнал, то где-то должен быть и передатчик. Верховному жрецу, помощникам его, известен способ передачи голосов-приказов. Еще известно им, какой тип человека способно формировать религии множества. Жрецы и есть родоначальники религии, оккультизма. Он нужен им, чтобы людьми руководить. Уверовавший в нереальный мир фанат на биоробота похож, и голоса команды предрасположен слышать и выполнять безропотно любой приказ. Верховному жрецу, помощникам его, известно, как натравить, заставить воевать между собой людей различных верований. Причины войн различны, но всегда в любой войне различия в верованиях были основным оружием. Технические средства, всё то, что информацию искусственно разносит, также через людей жрецам подвластно и им для этого не требуется каждой передачей по телевидению руководить или рукой водить того, кто на бумаге пишет. Достаточно условия всеобщее создать, когда все средства информации за деньги устремляются работать. Реклама, например, товаров разных по телевизору всё изощрённее становится, назойливее и агрессивнее. Тебе любой психолог скажет, Она не что иное есть, как агрессивное внушение, направленное на людей. Часто не во благо людям, а во вред. Людей же убеждают, не краснее, что невозможно без рекламы. Она, мол, деньги телевидению дает. Меж тем оплачивает всякую рекламу смотрящий телевизор человек, товары покупая под внушением рекламным. В цене товара И деньги на рекламу есть. Что может быть грустнее ситуации такой? И служат деньги огромным, мощным рычагом влияния жреца. Тебе сказала я, что даже деньги те, которые лежат в твоем кармане, служат верховному жрецу.